дал себя разглядеть. Через несколько секунд луч ушёл в сторону. След от него в поле зрения стал оранжевым, затем фиолетовым и наконец исчез. В отражённом свете двух фонарей Максим разглядел комнату с бетонными стенами. Кроме Одинцова здесь были ещё два человека. Один из них, адвокат Андрей Якушев, сидел у стены на диване из ободранного автомобильного сиденья. Другой стоял напротив, метрах в двух.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 Я просто сделал вид, что согласен с бредом, который вынесёте у себя на портале, чтобы вы содобились меня выслушать, заявил профессор. Максим взглянул на Андрея. Адвокат положил ногу на ногу. Да слушайте до конца, молодой человек, и вы поймёте, что приехали не зря, строго произнёс профессор. Просто послушай, поддакнул адвокат. Максим развёл руками. Хорошо, я послушаю.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 Потребуется ещё минимум лет 100, чтобы до да поймите же вы, мы столетиями не разбрасываемся. Технологии уже есть, и надо быть законченным ретроградом, чтобы препятствовать её применению здесь и сейчас. Допустим, но нельзя использовать её как портал для бегства в иной мир. Это преступление, людям не нужно. Да откуда вам знать, что нужно людям? Кто дал вам право решать за них? снова перебил его профессор. А вам парировал журналист. А мы как раз за людей не решаем, мы даём им выбор. Это как предложить ребёнку выбор между приготовлением уроков и конфеткой. Только в данном случае конфетка отравленная. Я не собираюсь устраивать тут диспут, вдруг завизжал старик. Спорить с вами всё равно что с Петекантропом. Не будем терять время. Выключите камеры.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 портала, квартиры, обеих машин. Поверьте, штрафы сожрут это всё. Далее у вас отнимают право высказываться публично, а возможно, и весьма возможно, и свободу. Либо профессор щёлкнул замками на чемоданчике, открыл его и развернул к Максиму. В чемоданчике лежали перетянутые банковскими лентами пачки купюр.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 Если бы всё было так, как вы говорите, вашей компании было бы наплевать на какого-то журналиогу, который что-то там ввякает у себя на портале. Просто сделали бы своё дело и доказали тем самым свою правоту. Представьте, вы прикинь не верующим в прогресс ретроградам вы продаёте свои замечательные и безвредные чипы и очастливливаете человечество. Люди видят, как это работает, и доводы противников технологий забываются в тот же день.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 Движения мрачных типов были какими-то вялыми, как в замедленной съёмке. В то же время Максим почувствовал мощный прилив сил. Ему попытались завёрнуть руки за спину, но он просто напряг мышцы и не дал этого сделать. На тупом, несколобом лице одного из конвоиров он заметил выражение удивления. Журналист попытался избавиться от хватки, и один из граммил полетел в стену.